Вот ведь на струю газа он запустил в Беллу злополучной лягушкой. Оттуда и синеки, которыми вы сегодня все так восхищаетесь. Кстати, Белла Сергеевна, откуда у вас такой интересный газовый баллончик, маскированный под шариковую ручку? Мне его вчера подарила моя новая знакомая, Изабелла Платоновна, пока мы сидели с ней в КПЗ. Эта прекрасная женщина проиграла мне в карты половину своего гардероба. Я отказывалась всё это брать, но она настаивала. Карточные долг это табу. Тогда я ей предложила: "Давайте я вам подарю всё, что выиграла, а вы мне в ответ подарите что-нибудь незначительное". Когда она дарила мне эту ручку, рассказала об ее секрете. Если честно, я думала, она мне никогда не пригодится. Надо же, так быстро пришлось ей воспользоваться. Но вы не ответили на главный вопрос. Кто меня ему заказал? Кому я еще что-то не так сказала? Поинтересовалась Белла, глядя украдкой на Татьяну. А вот это в самую точку. Именно сказала. Вы, Белла Сергеевна, рассказали вашему мужу про родного отца. Не могу сказать, зачем. Может быть, тогда он ещё хотел сделать вам приятно, но ваш муж нанял детектива для того, чтобы тот нашёл вашего отца. И он его нашёл. Детектив прислал отчёт по электронной почте. Его наши сотрудники уже нашли в компьютере вашего бывшего мужа. Там говорится, что Лемон Эрнест Стефанович жил в городе Барселона в Испании. В мае этого года он возвращался домой по горному серпантину, не справился с управлением и сорвался с обрыва. Он не был женат, и наследников у него нет. В завещании он оставляет все свое состояние некой Лемман Белле Эрнестовне 1991 года рождения, которая проживает в городе Москва. Сою не месяц вас была Сергеевна, ищут адвокаты конторы Спенбил, но найти не могут. У вас новая фамилия, новый адрес, новое отчество. Ваш муж в замешательстве. Он уже и забыл про это задание. У него к тому времени уже появилась любовница, и он собирался с вами благополучно развестись. Всё было бы хорошо, если бы не сумма наследства, которую оставил вам ваш отец. Миллион долларов. Шутливо произнёс Юрий, надеюсь, разрядить обстановку. Почти, Юрик, почти. 50 млн евро. И это только в денежном эквиваленте на счетах в банках. А ещё недвижимость в Испании и США, а также патенты, которые приносят годовой доход до 10 млн евро. Ваш отец был оказался талантливым химиком и прекрасным предпринимателем. Переехав в Америку, он сделал десяток открытий, запатентовал их и стал получать дивиденды. Его замечательные изобретения используются почти во всех современных стиральных порошках, а также в других средствах бытовой химии. Они оказались на редкость экономичны и производительны, поэтому ими пользуются лучшие производители бытовой химии. «Умереть не встать», — произнес шеф. Остальные же сидели тихо с открытыми ртами. Именно поэтому Роман Николаевич Гольцкий и решил, что Белла должна умереть. Нет, сначала вступить в наследство, а потом умереть. Но его планы смешала любовница. Она не знала о таких грандиозных событиях. Ее интересовало только одно — почему он так долго не разводится. Тогда Олеся, а вашу конкурентку зовут Олеся, обратился он к Белль, решила ускорить процесс. Она подстраивает нарочно злополучную встречу в офисе. Далее события развиваются не по сценарию. Белла гордо уходит из дома, а Роман Николаевич предаётся панике. Как быть? Он не может так просто отпустить миллионы евро. Вот тут к нему приходит на помощь его друг детства, а по совместительству компаньон по контрабанде алмазов, бессмертный Вадим Эдуардович. Да, милые мои, они выросли в Воронеже в одном дворе. Оба парня были из неблагополучных семей. В трудные 90-е не просто заработали деньги и подались в Москву. Там они на время потеряли друг друга из вида, но год назад снова обрели былую дружбу. узнав, что Гольцкий занимается ювелиркой, Вадим Эдуардович предлагает схему для контрабанды алмазов в Китай. Вот тут у них начинается настоящая дружба, подкреплённая совместной работой, которая приносит обоим огромные деньги. Но, как говорится, много денег не бывает, и за небольшой процент от наследства Бессмертный предлагает Гольцкому немного потянуть с разводом, не афишируя свой интерес устроить Беллу на фирму к Вадиму Эдуардовичу. а после того, как от несчастного случая Бэлл скончается, вступить в права наследования согласно брачному договору.